Я развернулся и пошел обратно в класс. Забрал свой рюкзак и, не обращая внимания на окликающих меня одноклассников, пошел к выходу. Водитель удивился, что я вернулся так рано. Когда я сел в салон рядом, он вопросительно уставился на меня. «Почему ты ушел с занятий?» – спросил он. «Что-то случилось?» «Езжай к отцу, Сергей!» «Прямо сейчас?» «Да! А как же занятия?» «Да в задницу занятия!» – я повернулся на него. «Ты меня не слышишь?» Видя, что я очень нервничаю, он не стал спорить. Завел мотор и поехал. Нанервничал я так, что сидеть на одном месте было трудно. Я сам не ожидал от себя подобной реакции, но когда я узнал о том, что Катя потеряла близкого ей человека, самому плакать захотелось. «Как же так? Она совсем одна осталась. Не могу себе представить, что и мамы, и папы вдруг не станет». Никого, даже Наташа, которая меня раньше так бесила. А Катя это переживает сейчас и, возможно, еще не понимает, что может угодить в детский дом. Кулаки сжались сами собой. Я и до слов Алла о том, что творится за закрытыми дверьми государственных интернатов, уже слышал. Но она там не выживет. Катя такая маленькая и беззащитная, что мне самому потом стыдно, когда с троллингом я перегибаю. Она как котенок может в ответ только кусаться, смотреть огромными испуганными глазами и заплакать. Я даже не хочу думать о том, как именно ее могут обидеть мальчики. Сразу хочется кругом все крошить и крушить. Никто не претронется к ней, если надо, увезу ее сам, продам свои цацкие телефоны. Куда увезу и как не знаю, но я не позволю сдать ее в детский дом. Она не должна туда попасть. «Только как поступают в данной ситуации, точно я не знаю». Но Алла говорила о том, что Катю может спасти внезапно откуда-то взявшийся попечитель, который возьмет на себя ответственность за нее до совершеннолетия. И я подумал об отце, и даже примерно придумал, что говорить ему. «Здравствуйте, Раиса!» – кивнул я секретарю отца, которая встала мне навстречу. «Подожди, Ром!» – окликнула она меня. У Петра Сергеевича сейчас на связи министр, надо подождать. Да блин! Процедил я сквозь зубы и сел на диван возле его кабинета. Отец не простит меня, если я так ворвусь, тем более, что у меня к нему просьба и довольно непростая. Ты, может, чай пока выпьешь? – спросила Раиса. Я тебе скажу, когда можно. Да не надо ничего! Отмахнулся я. Так подожду. Ты такой встревоженный! Вгляделась она в меня. Что-то с мамой случилось? Нет, типун тебе на язык, ответил я. Она улетела вчера домой, уже долетела к своему Джону. Понятно. Вздохнула она, а потом глянула на телефон и сказала: "Ром, папа договорил, можешь зайти". Я тут же встал с дивана и заглянул к нему в кабинет. Пап, Рома, поднял глаза на меня отец. Ты почему не в гимназии? Надо поговорить. А до конца занятие твои разговоры подождать никак не могли, нахмурился он. Никак не могли. Ладно, заходи, раз пришел, махнул он мне рукой. Только быстро, давай, у меня скоро совещание, а тебе надо вернуться на занятие. Я прошел по кабинету и сел напротив него. Ну что там за пожар? Пап, ты помнишь Катю Романову? Он окинул меня более любопытным взглядом. Ну да, ответил он. Ты же мне сам о ней забыть не даешь. И что с ней? Вчера ночью у нее умерла бабушка. Хм, откинулся на спинку кресла отец. Печально. Хочешь, чтобы я с похоронами помог? Вряд ли девочка потянет такое мероприятие. Закопают бабку, как собаку. Это тоже, кивнул я. Но не только об этом хочу сказать. Бабушка была ее единственным опекуном, понимаешь? Еще печальнее, сказал отец, немного подумав. Ее в детский дом отправят, ведь ей нет восемнадцати. Да. Ну жаль, пожал он плечами. Умница такая, всегда училась прилежно. Но с похоронами поможем, конечно. Возьми всю информацию Аллы Дмитриевны. Спасибо, папа. Но я тебя кое о чем другом попросить хочу. Чего еще? проворчал он. Телефон покупать не буду. Старое у тебя хорошо работает. И не неси мне чушь про эти новые линейки, потому что я не. Возьми Катю под опеку. Или как там правильно? Отец уставился на меня во все глаза. Что сделать? переспросил он. Возьми Катю под свое попечительство, пап. Я тебя очень прошу. Рома. Отец даже придвинулся ближе. Чтобы заглянуть мне в глаза? Я тебя не узнаю. Ты так обеспокоен судьбой этой девочки? Зачем тебе нужно, чтобы я ее забирал? Она будет жить в нашем доме. Ты это понимаешь? Ты ведь так ненавидел ее. Может, вы еще свои драки прямо у нас в доме будете устраивать? Отец вдруг замолчал, и в его взгляде появилось понимание, а потом спросил: «Да ты влюблен в нее?» ルム